Все шло обычным летним порядком. Встречи утром, купанье перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад. Они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова или варили варенье на тенистой полянке под дубами недалеко от дома, вправо от балкона. В пятом часу чай